Что такое эгоизм? Помнишь, я давала его определение вам с Марио во время вашего первого визита? С трудом. Помню только твое определение меня очень удивило. Думаю, что не запомнила его, так как оно мне не подошло. Можешь его повторить? Хорошо. Но для начала я хочу, чтобы ты сама вспомнила, что у тебя отложилось в памяти. Возможно, это больше, чем тебе хочется признать. Твое эго сбивает тебя с толку. Для меня быть эгоистом значит не волноваться, когда другим плохо, когда они нуждаются в помощи. Думать в первую очередь о себе. Мне это кажется очень себелюбивым. Если в трудный час мы не сможем положиться на тех, кто нас любит, кто нам поможет. Это очень похоже на размышления большинства людей. А теперь скажи, чем твое определение отличается от моего? Ах да, я вспомнила. Твое определение казалось полной противоположностью моему. Только это я и помню. А вот пересказать его не могу. Тогда я повторюсь. Ты считаешь, что эгоист – это тот кто в первую очередь думает о себе, а потом о других. На самом же деле быть эгоистом – это желать, чтобы другие заботились о моих нуждах прежде своих. Ты же знаешь, что это значит, правда? Обычно тот, кто считает другого эгоистом, сам им является. Парадоксально, да? Я добавлю еще кое-что. Возможно, тебя это удивит. Такие люди, как ты, часто желают улучшить жизнь тем, кого любят, боясь быть эгоистом в своем бездействии, в то время как их любимые предпочли бы, чтобы они занимались своими делами. Ты действительно думаешь, твои близкие рады, что ты так сильно о них беспокоишься? Ты совершенно права. Даже не представляешь, как часто мне говорят, чтобы я прекратила волноваться и занялась своими делами. Все говорят, что сами могут о себе позаботиться. В общем, я понимаю, что ты имеешь в виду под приятием в себе эгоиста. Другими словами, любя себя, я буду любить других по-настоящему. А главное, мне будет хорошо, даже если их жизнь покажется мне несчастной. Почему нас этому не учат с детства? Это должно входить в школьную программу, ты не думаешь? Мне кажется, что этому учить должны скорее родители. Школа больше готовит нас к профессиональной жизни, а родители должны готовить к личной. Но как же мы можем требовать от наших родителей подобных знаний, если они сами никогда этому не учились? Сейчас в мире открылось много нового, и это очень хорошо. Новые знания, доступные в разнообразных формах, лучше оснастят будущих взрослых, и они будут знать, как вести себя в любой ситуации, и личной, и профессиональной. Представляешь, как это важно для твоей дочери? Научишь ли ты ее истинной любви, особенно собственным примером, или покажешь ей страх перед эгоизмом? Вот что тело пытается тебе сказать проблемой груди. Стало ясней? Безусловно. Однако не знаю, насколько я смогу измениться. «Я вылечусь только, когда перестану беспокоиться?» Нет, тело не говорит тебе меняться радикально. Нужно просто позволить себе время от времени быть бессердечной эгоисткой. Когда ты сможешь думать о себе и о своем благе, даже когда твоим любимым плохо, и тебе будет так же хорошо, как и в случае, если ты решила помочь тем, кто в этом нуждается, значит, ты себя принимаешь. Это будет помощь из любви, а не из страха оказаться не жертвующей собой эгоисткой. Если люди отклонят твою помощь, тебе все равно будет хорошо. Дай себе столько времени, сколько понадобится, чтобы достичь этого. Как только твое тело услышит, что из твоего внутреннего поведения исходит новое послание, оно перестанет обращать твое внимание на твои потребности. Советую тебе подождать хотя бы три месяца, прежде чем принять окончательное решение об операции. Потом стоит попросить врача снова сделать тебе рентген. Скажи, что ты работаешь над собой и уверена в своем решении. А пока ничто не мешает тебе воспользоваться его советами и пройти курс лечения или терапию. Если хочешь, можешь выбрать альтернативную медицину. Что бы ты ни делала, делай это из любви к себе, а не из страха. Ты говоришь, что не хочешь идти на операцию. Но знаешь, я встречала много женщин, которые проделали отличную работу над собой и все же пошли на операцию, чтобы их совесть была чиста. Тем не менее, они поняли послание своего тела и стали гораздо увереннее в том, что таких посланий больше не будет. А главное — что их состояние не ухудшится. Вот так, находя объяснение недомоганию, мы чудесно предотвращаем более серьезные болезни.